Глава 23. Сокровище древних. Мы переходили из Алькова-Вальков и находили разные виды сокровищ в соответствии с богатством обитателя этого Эдвалькова и периодом, в который он жил. В одном Алькове был похоронен ученый, и рядом с ним лежала груда пергаментных рукописей такой ценности, что его наследники предпочли похоронить рукописи вместе со своим предком и оставить себе более ощутимую половину богатства. В другом Алькове мы нашли много картин. В третьем — тюки распадающихся шелковых тканей. Но обычно богатство предков Кайлон-Пу состояли из драгоценных камней, нефрита, золотых и серебряных украшений и ящиков золотых монет империи. Принц Кай говорил правду. На сокровища из залов его предков можно купить целое королевство. Чтобы унести все это, потребуется железнодорожный состав или просторный трюм нашего корабля. «Мы должны», — сказал Джо, знавший цену камням и драгоценностям, «забрать только рубины, изумруды и жемчуг, но, может, еще лучше и нефрит. Если возьмем не слишком много, легче будет нести. И дому продать легче». Мы согласились с ним и решили, что теперь сможем заказать ящики нужного размера. У нас могут возникнуть сложности при перевозке добычи по Китаю в Шанхай, и если возьмем слишком много этих исключительных богатств, можем потерять все. Мы были так возбуждены видом этих богатств, что задержались надолго и, наконец, дошли до Алькова, в котором стоял гроб, привезенный с чайки, и в котором подушки и одеяло заменяли тело принца Кая. Гроб был по-прежнему закрыт, Майло его не потревожил, и рядом с ним Никаких сокровищ не было. Отсюда до Алькова, через который мы вошли, и к решетке которого Джо привязал свой носовой платок, все следующие альковы были пусты. Этот чьи был рассчитан еще на несколько поколений. Но теперь последний представитель рода умер, не оставив наследника. «Боже! Уже больше четырех!» — воскликнул Арчи, все эти лампы, глядя на свои часы. «Надо быстрее возвращаться!» — сказал я. Рассвет в пять, и нас не должны увидеть в коридорах дворца. Мы вернулись в первого кая и задвинули за собой решетку. Потом отвели гобелен, прошли через стальную дверь, надежно закрыв ее. Мгновение спустя мы цепочкой двинулись по туннелю, ведущему во дворец. Сейчас путь шел вверх, и идти было трудней. Но дорога не казалась такой долгой, как при спуске. Через несколько минут мы дошли до каменных ступеней, и начали подниматься к комнате принца. Сдвигающаяся панель за статуей вызвала некоторое затруднение, но скоро мы поняли, как ее закрыть, и она стала на место с тем же легким щелчком, как когда мы подвинули ногу статуи. Не задерживаясь в спальне, мы прошли за гобелен, выбрались через отверстие в панели, вышли в коридор и остановились, прислушиваясь. Мы слышали, как тяжело шагает охранник у двери покоев рогатой рыбы, поэтому снова сняли обувь, отодвинули гобелен с драконом и бесшумно прошли в свои помещения. Можете быть уверены, мы с облегчением вздохнули, оказавшись в своих комнатах. День уже начался, и мы едва успели. Нукс и Бриония, которых мы оставили охранять наше помещение, пока мы отсутствуем, радовались нашему возвращению. Их глаза изумленно распахнулись, когда Арчи показал жемчужины как доказательство того, что мы нашли сокровища. Но ночь, полная волнений, очень нас утомила. Мы легли и спали, как мертвые, пока наши верные чернокожие не позвали нас завтракать. Во время завтрака Джо вскрикнул, и, взглянув на него, я увидел, что у него бледное и испуганное лицо. «В чем дело, старина?» — быстро спросил я. «Мой носовой платок!» — ответил он. «Я оставил его на решетке в Алькове!» Мы несколько мгновений в замешательстве смотрели друг на друга, пытаясь понять, как исправить эту ошибку. Но днем все равно ничего нельзя было сделать. Если Майло сегодня побывает в зале предков, у него будут доказательства нашего посещения. «Конечно, он может не заметить», — успокаивающе сказал Арчи. «Да это просто флаг, белый на фоне темных гобеленов и черноты альковов. Конечно, заметит! ⁇ со стоном ответил Джо. Еще быстрее он заметит отсутствие жемчужин, предположил я. Малоч, видно, сортирует сокровища, чтобы отобрать лучшие. И как только зайдет, сразу поймет, что кто-то побывал в склепах. Но без платка он бы не догадался, кто это! ⁇ ответил Джо. Платок сразу выдает нас. Неважно? сказал я. Как я понимаю, губернатор ничего не может сделать. Он знает о нас, но мы знаем о нем, и он не посмеет и слова сказать своим людям, что побывал в склепах. Предполагается, что он входит в это здание, чтобы помолиться, а поместив тело принца, он не имеет права заходить в подземный Чи. Его единственная законная задача запечатать вход в Чи и уничтожить все его следы. А потом покончить с собой, добавил Арчи. Вот именно. Но несмотря на храбрые слова, Мы очень тревожились из-за ошибки, допущенной ночью, и как только закончился завтрак, вышли и пошли по тропе к залам предков. Нукс пошел с нами, но Бри остался в наших помещениях. Такое решение мы приняли несколько дней назад — брать с собой только одного чернокожего, когда выходим из своих помещений, а второго оставлять охранять вход. Мы надеялись вскоре сосредоточить в своих комнатах большие богатства и хотели, чтобы все поняли. Мы не разрешаем никому заходить к себе. Сегодня все наши сокровища состояли из нескольких жемчужин. Джо оценил их в 50 тысяч долларов. И Арчи увязал их в носовой платок и носил в кармане. Что касается разделения наших верных слуг, очевидно, что в этом месте ничего нельзя сделать грубой силой, и тысяча человек для нас была бы не полезнее одного. Мы беззаботно шли по тропе, стараясь не создавать впечатления, что у нас есть определенная цель. Мы просто хотим прогуляться и подышать свежим воздухом. Мы часто встречали великолепно наряженных евнухов в одиночку или группами, но теперь мы были им знакомы, и они лишь почтительно касались своих желтых тюрбанов и проходили мимо. В районе пристроек толпилось множество менее важных слуг под общей командой Вайто и его помощников. Из дома ремесленников доносились звуки работы. Там работали мастера по бронзе, меди и золоту. Перед домом ткачей переносили с места на место челноки или пряли нити для ткацких станков. Во всех направлениях пробегали кухонные слуги, и эта часть территории дворца во многом была самой интересной, потому что здесь билась жизнь всего дворца. Продолжая идти, Мы начали спускаться с холма по направлению к дому предков, не по той торопе, что вела мимо клетки священных обезьян, потому что мы ненавидели этих страшных животных и избегали их, а по затененной извилистой очень приятной дорожке, хотя она проходила мимо пруда с черной водой. Говорили, что этот дом — чудовищной дьявольской рыбы. Вскоре мы остановились прямо перед серным входом в прекрасный бамбуковый дворец мертвых, и караульный солдат, яркий в алом, и сапфировом мундире губернаторской гвардии, взмахнул ятаганом. Отчасти как приветствие, но отчасти как предупреждение. «Мэло?» — вопросительно произнес я. Он не говорил по-английски, но понял, что я спрашиваю о губернаторе и ткнул пальцем во вход, показывая, что его господин в здании, и возобновил расхаживание взад и вперед у двери. «Что ж, это было все, что мы хотели узнать». И сердца у нас упали, когда мы поняли, что наш враг прямо сейчас в подземном Чи осматривает следы нашего полуночного посещения. Мы повернулись и медленно пошли к группе деревьев, откуда открывался прекрасный вид на дом предков. Здесь мы сели в тени на скамью и следующие два часа обсуждали наше положение. Через два часа мы увидели Майло. Он выходил из здания через ближайший к нам выход. Он, как всегда, был нетороплив и сдержан, и, сказав несколько слов караульному, пошел по тропе, которая проходила мимо наших деревьев. «Давайте уйдем», — торопливо сказал Арчи. «Нет», — возразил Джо, — «останемся и послушаем, что скажет этот старый простофиля». «Не бойся говорить с ним, Сэм». «Я не боюсь», — ответил я. Мы мрачно ждали приближения губернатора. Он шел спокойно сцепив руки за спиной и глядя прямо перед собой. Дойдя до деревьев, он остановился перед нашей скамьей. На его желтом пергаментном лице ни малейшего выражения, в обращенных к нам глазах бусинках, ни следа интеллекта. Несомненно, мой лоб был ошеломлен сделанным утром открытием, тем, что мы смогли проникнуть в склеп склепы предков Кай. Если он человек, он должен быть потрясен до глубины души но он стоял перед нами, бесстрастный и холодный, как статуя. Взгляд его стеклянных глаз переходил от одного из нас к другому, но ни слова не вырвалось из его тонких поджатых губ. Каким облегчением было бы, если бы он начал нас обвинять, угрожать нам, проклинать чужеземных демонов и негодяев? Но нет. Он просто смотрел на нас своими мертвыми глазами, и я начал понимать древних греков с их верой в Медузу, и в ее взгляд, обращающий в камень,